Иоанна ручалась, с от скорости зависела на ее жизнь. Ну, если разобраться, то зависела напрямую. Хватай его, черт подери! Орались шаркая и топая по Не слишком быстро, но как на ее вкус, то лучше быть от караста дальше. Это девка, придурок! Здоровенная и неуклюжая. Но быстрые. Они потрясали кулаками и стучали сапогами. Если ему удастся ее поймать... Кого это волнуется? Одна эта вычерка? Воздух со свистом вырывался из ее ногтях. Сердце бешено колотилось. Мышцы горели от быстрого бега. Киан повернула за угол, скользя обмотанными тряпками ногами по влажным улыжникам. Оказалась на широкой улице, где свет фонари пробивался сквозь туман мунтными пятнами и слонялись сам, самого многолюбного города мира. Она нырнула в толпу и понеслась среди гуляк, подобно ткацкому черноку, поворачиваясь и огибая их. Лица то приближались, то исчезали. Вот и ночной рынок. Была ксаня, покупатели, крики торгуются в шум разнообразные запахи и сплошная дерьма. Тяно нырнула под колеса фургона, протиснулась между продавцом и покупателем, разбросав фрукты, запрыгнула на прилаву, заваленный скользкой рыбой, в то время как лавочник пытался сгрбасать ее, но поймала лишь воздух. Одной ногой она зацепила корзину, рассыпая миди по брусчатке. И все. Ровно позади слышались крики и рев. Северяне просталкивали людей у нее за спиной. Летели по разные стороны как будто по рынку прошелся бессмысленный и беспощадный урбан. Проскочив под ногами высокого мужчины, она в очередной раз свернула замуж, сделала два быстрых шага по оскливым камням мимо дорожки, которую заливали в волны, пищали крысы, копашащиеся мусори, а крики северянцы приближались. Воздух из гордитян вырывался с болью, обжигая гортань. В отчаянии она прибавила шаг, расплескивая. И разбрызгивая воду. Вон она! Заре был голос за спиной. Скорее всего! Она протиснулась сквозь дыру, собранную ржавой решеткой, устарель, железный заусениц обжег волю руку. Но этот раз тян даже обрадовалась, что зеленая старуха держала ее в проголоде. Низко пригибаясь, сжимая сворованный ворованный сверток и пытаясь восстановить дыхание, она двинулась в темноту. И тут северяне добрались до решетки. Один вцепился в прутья с такой силой, чтобы беляли костяшки пальцев. Чешутки ржавчины посыпались дождем. Оглянувшись, Тян на миг представила, что было бы угоди она в эти грязные лапища. Второй прижал бородатую рожу к просвету в ограждении, сжимая в нож, который выглядел жаждущим крови. Вообще-то, когда гонишься за вором, любой нож выглядит жаждущим крови. «Верни добычу!» – прорычал он, выпучив глаза и оскалившись. «И «Э мы забудем обо всём! Верни добычу!» Тём продолжала уходить, слыша визг съебающихся крудьев. «Ты покоишься, мелкая сука! Мы найдем тебя, так и знаем!» Она упрямо протискивалась сквозь трещину в стене, зарушенную пылью и грязью. «Мы найдем тебя!» Гребела за спиной. «Возможно, они ее и найдут, как обещали, но вор не имеет права отвлекаться на размышления о будущем. Он должен жить сегодняшним днем». стряхивая плащ, Тям вывернула его наизнанку, выставив на показ выцветшую зеленую подкладку, сунула в карман шапочку, распустила волосы по плечам и, свернув переулок близ Пятого канала, быстро-быстро пошла, низко наклонив угол Рядом проплыла прогулочная лодка, бостровняла смех, возвративание бокалов, люди лениво двигались в дом высоких бортов, похужая в тумане на призраки, тям задумалась, какие они усилия прилагают, чтобы выжить, и какие приходится прилагать ей. Но быстрого ответа на этот вопрос она не находила никогда. Когда красноватые в лодки скрылись в тумане, тям. Слыхала скрипку Хоуа. Она постояла немного в тени, Восхищаясь красотой музыки. Посмотрела на сверток. Ну, не похож он на важную вещь. И слишком легкий. Но как ей дело, Если зеленая старуха дает задание? Утерев нос, она пошла понад стеной. Музыка становилась все громче. Но показалась спина Хоуа И его движущийся смычок. Не слышно, раскользнув позади него, я уронила сверток в широко открытый карман.